Глава 23. Ночь ножей «Эй!» — я опять обратился к народу на стене, еще немного повысив свой голос. Как и следовало ожидать, это не осталось без внимания. «Потише, люди же спят, разбудишь!» Говорящий подошел ближе к краю стены, и я смог разглядеть лицо Степана. «Значит, это у нас команда близнецов гуляет» кто там в нее входит, Саня, Яна, как я недавно выяснил. Возможно, Егор, если за время работы в башне старшему блондинчику удалось перетянуть его на свою сторону. «С возвращением! Не думали, что ты выживешь? Не шуми, давай я тебе помогу подняться». Остальные действующие лица подступили поближе, и я неожиданно обнаружил, что состав группы страдающих бессонницей совсем не такой, как я думал. Помимо блондинчиков, меня встречали лишь Аркан и Ария. Двое людей, с кем я до этого особо раньше не общался, но зато теперь я нашел у всей этой четверки кое-что общее, стихию огня. И как же она, интересно, повлияла на их ночные гуляния. Ну, давай! Сверху меня опять поторопили, а Ария тогда же руку протянула, словно готовясь помочь преодолеть последние метры. Да, да, да! Я не стал спорить. «Знаете, вы тут так ходите, словно задумали что-то. А меня хотите заманить наверх, чтобы по-тихому связать и вывести из игры? Ха-ха-ха!» Я весело хохотнул, а потом дождался, когда мне сверху неуверенно ответили. «Черт тебя подери, Вася!» Сверху раздался недовольный голос Степана, который понял, что играть в добрых друзей уже нет никакого смысла. «Но вот почему ты решил так не вовремя вылезти?» Я думал, что вслед за этой сентенцией последуют какие-то шаги, но похоже старший блондинчик еще на самом деле не решил, что делать дальше, а раз так, то почему бы не попробовать сыграть на этом и на своих догадках. Я вылил в рот зелье Источника Огня и тут же покрылся пламенем. Сейчас бы еще дополнить картину Аркобалено, Но из-за экономии способностей, думаю, будет лучше придержать его на будущее. Так-то я бы и мысли блондинчика не отказался считать. Уверен, что-то там интересное да будет, но ограничения есть ограничения. И пока есть шанс обойтись без траты дневных способностей, я буду стараться так и делать. Вчерашний вечер, когда я был на нуле, заставил меня начать намного серьезнее относиться к этому вопросу. Что это значит? В свете исходящего от меня пламени, даже сквозь прыгающие по лицу Степана тени, было прекрасно видно, что тот совсем запутался в происходящем. «Я вообще-то тоже принадлежу к стихии огня и тоже пришел именно сюда не просто так». «Молчу. Мне нужна хоть какая-то реакция, чтобы понять, как действовать дальше». «Ты держишься дольше двух секунд». А вот и Олег заговорил. «Значит, королевский уровень пламени. Лучше». Я вытащил из кармана еще четыре колбы с зельем. Похоже, все же придется рисковать, продолжая разговор, основываясь лишь на догадках. Когда я подходил к лагерю, появился высший дух огня и попросил передать вам по штуке, сказал, вы поймете для чего. Высшая сила, дар, разве такое может оказаться не к месту? Разумный дух, но они же лишились силы и мозгов после отделения стихийных планов. Именно четыре? Сказал, что мы поймем? Зачем нам это? Вопросы обрушились на меня градом. При этом, надо отметить, говорили все тихо, продолжая хранить надежду на то, что какое бы дело они на сегодня не запланировали, его все же удастся провернуть. «Как этот высший пролез и кто его послал, не знаю». Я принялся отвечать, с трудом сдерживая улыбку. «Похоже, у меня все-таки получилось. И зелье, вон как удачно пристроил». Даже не пришлось ни с кем отдельно общаться и торговаться, как я планировал изначально выяснять планы такого большого количества последователей огня, отправившихся на мое испытание. «Зелий вообще было шесть!» — я продолжил говорить. «Четыре вам, одно мне, и еще одно, как сказал высший, чтобы вы проверили». «Покажи!» — Степан первый спрыгнул со стены и принял у меня одну из пробирок, принявшись ее тщательно рассматривать. Остальные последовали за ним, а я про себя отметил, что задуманная этой четверкой операция, похоже, не включает в себя смену власти, как я думал изначально. Значит, тишина им была важна не для скрытного нападения, а чтобы никто за ними не пошел, но куда? В принципе, мой план предусматривал и такое развитие ситуации, так что, думаю, ответ на этот вопрос я скоро получу. «Хорошо». Похоже, старший блондинчик наконец принял решение. «Идем с нами. Может быть, ты на самом деле пригодишься, но главное без моей команды ничего не предпринимать. Я за тобой присматриваю». Неожиданно до этого скромно стоявшая в стороне Ария подошла ко мне поближе и начала шипеть прямо в ухо. «Вот она какая на самом деле». Мягкий голос и тихий нрав оказались ширмой, за которой скрывалась настоящая убийца. Это ведь она собиралась помочь мне забраться на стену, чтобы скорее всего в ту же секунду, используя мои занятые руки и неудобную позицию, провести смертельную атаку. Например, с помощью вот этого кинжала, что она, как ей кажется, незаметно гладит под одеждой. — Не сейчас! — Степан оборвал девушку, показывая, в какую сторону нам надо выдвигаться. — Кстати, ведь старший блондинчик довольно спокоен. Волнение от моего появления уже прошло, и сейчас он, похоже, полностью сосредоточился на своей цели. Да и чего ему волноваться, на его же взгляд. Начни я им мешать, вдали от крепости, меня можно будет спокойно прикончить, не поднимая шум. Не самая приятная перспектива. Впрочем, они еще не понимают, с кем связались. Мы молча углублялись в лес около двадцати минут». Я уже начал подумывать, не стоило ли мне променять ночные прогулки на простое и банальное поспать. Ведь вроде бы после битвы на Волге ничего сверхсрочного не происходило. И все равно организм до сих пор так и не смог ни разу по-настоящему расслабиться. И что с этим можно делать? Думаю, здесь. Степан остановился, а вслед за ним и все остальные. Я огляделся по сторонам. На вид — самая обычная поляна. Получается, дело не в месте, а в том, что мы будем дальше делать. «Держи схему, ты у нас в рисовании лучший!» Старший блондинчик протянул брату лист бумаги, и я успел увидеть на нем схему какой-то сложной пентаграммы. Сложной, но при этом знакомой. Точно, это же знак, с помощью которого я открывал проход в мир духов, подсмотрев ее до этого у Медеи. То есть, Степан задумал достучаться до мира огня... Но почему он думает, что у него получится? Насколько я знаю, многие призыватели уже пробовали это делать, но у них ничего не вышло. На что он рассчитывает? И в этот момент блондинчик вытащил из невидимого кармана серебряный прямоугольник, тот самый, что он достал из тела убитого медведя-босса. Значит, все дело в этой штуке...